Глава девятнадцатая. Полёт. Алиса успела еле-еле. Люк уже закрывался. По ту сторону стоял пришелец, который закрывал люк. Алиса так спешила, что ударилась, а его локоть ушиблась и отлетела к стене. Пришелец охнул, оглянулся, но ничего не увидел. Он закричал, кто-то откликнулся. Но Алиса не смотрела вокруг, она постаралась спрятаться в безопасное место. Она оказалась в низком круглом помещении, из которого в разные стороны вели открытые люки, крутая лестница наверх, откуда доносился гул, будто там работала какая-то машина. Помещение было пустым и каким-то нежилым, неуютным. То ли из-за тёмного цвета стены потолка, то ли из-за того, что в нём не было ни одного предмета, на котором мог бы остановиться глаз. Алиса видела, как пришельцы быстро разносят трофеи по соседним помещениям. трое тащили, надрываясь голову, птицы рог. Один из них открыл, откинул большой люк в полу, и они свалили голову туда. Потом Алиса увидела, как стоявшие у стены пленники также двинулись вперёд и подошли к этому люку. Пришелец столкнул одного за другим, и они покорно свалились вниз. Капитан корабля поднялся по лестнице наверх. Алиса подумала, остаться ли ей здесь неподалёку от входа или пойти за капитаном. Лучше рискнуть и подняться за капитаном. С капитанского мостика она увидит, куда они летят. Алиса бросилась по лестнице наверх, и оказалась в довольно тесном и мрачном капитанском отсеке. Капитан уже сидел в кресле перед пультом, по сторонам два пилота. В отсеке стояло ещё два кресла, в одном сидел солдат, другое, на счастье, оказалось пустым. Алиса кинулась туда, упала в кресло. Видно, солдат, сидевший рядом, услышал шаги и подозрительный шум и с удивлением поглядел в её сторону. Если солдата заподозрил неладное, он всё равно не успел ничего сказать, потому что жужжание двигателей усилилось, и корабль резко пошёл наверх. Алиса вдавила в кресло. Хорошо, что Алиса привыкла летать в космосе и знала, что это такое. Перегрузки длились недолго. Капитан включил экран. На нём была видна земля с высоты примерно 100 километров. Она медленно плыла под кораблём. Алиса тут же поняла, что они направляются к юго-востоку. Вот внизу проплыло Чёрное море. а Каспийское море оказалось куда больше, чем в XXI веке. Алиса его с трудом угадала. Затем под кораблём пошла пустыня. «Каракомы», — поняла Алиса. Алиса встала позади капитана и старалась не дышать. Под кораблём потянулись горы. Минуты текли медленно. Алиса устал стоять неподвижно. Она отошла назад, нечаянно натолкнулась на солдата, который тоже встал со своего кресла. Алиса о нём совсем забыла. Солдат охнул и что-то воскликнул — Капитан обернулся. Обернулись и пилоты. Солдат начал быстро говорить. Алиса метнула в сторону. Она боялась, что пришельцы начнут обшаривать корабль. Но они, видно, никогда не слышали о шапках-невидимках, и поэтому только расхохотались в ответ на жалобу солдата. Алиса успокоилась. Снова взглянула на экран. Горы становились всё выше. Вершины их были покрыты снегом. «Куда меня занесло?» — подумала Алиса. «Это же Гималайя. «Может быть, мы пролетим дальше и опустимся в Древней Индии? Там, по крайней мере, тепло. Ведь если мы опустимся на Гималаях, я попросту умру от холода». «Но тяни дальше», — мысленно уговаривала Алиса капитана. «Не спеши опускаться». Надеждам её не суждено было сбыться. Капитан отдал приказание, и корабль пошёл на снижение. Алиса еле успела нырнуть в кресло.